Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс. Привет, блокнотик. Давно я в тебя не заглядывала. Ну, всё вроде бы успокоилось. Я не знала, что делать после той встречи в баре с мадам. И долго ещё у меня было что-то вроде паранойи даже по поводу того, чтобы записать что-то или сказать. Так что я затаилась и взялась за работу. И время шло себе, и ничего не происходило. А теперь уже лето. Ну, кое-что всё-таки произошло, хотя тогда я не стала писать об этом. Мне подкинули ключ в мой почтовый ящик на кампусе. Тяжёлый медный ключ в виде гусиного пера, который внизу заканчивается бородкой. И бичёвкой к нему привязана какая-то бирка, вроде тех, что когда-то вешали с ценой на товар. И на бирке написано: "Для Кэт, когда придёт час". Я поначалу думала, что это такое изысканное приглашение на защиту чего-нибудь дипломного проекта, но предположение это не оправдалось. Ключ всё ещё у меня. Я ношу его на цепочке с другими ключами. Пёрышко вверху загнуто, образуя петельку. Бирку я с него не сняла. Надо полагать, жду своего часа. Я думала, там Адам из бара ещё вернётся. Как будто то, что я сделала, это был этаки отказ от вызова. Как в поп-культуре, когда героя вызывают на приключение, но по первому разу он почему-либо отказывается, а затем события принимают такой оборот, что у него выхода нет, кроме как этот вызов принять. И это уводит его Бог знает куда. Но ведь я не такой герой, верно? Когда я то в своё в баре решение приняла, оно казалось мне единственно правильным. Но невозможно же не раздумывать о что если бы? Что бы тогда случилось дальше? Вот над чем я и взялась работать, хотя в прежние мои планы это не вписывалось. Какое-то время вообще сидела себе и не знала, что хочу делать. То есть вообще не знала, чего хочу. Поэтому всё сидела и думала о том, чего же я хочу. И всё время возвращалась к тому, что, наверное, всё-таки это рассказывание историй в игровой форме. пришла к тому, что всю эту историю, в которую я ввязалась, можно рассматривать как натуральную в какой-то мере игру. Ну, если б это была игра. Ну да, отчасти шпионский фильм, отчасти сказка, отчасти действуй типа «Выбери себе приключение сам». Ветвящаяся остросюжетная история, которая не придерживается строго ни единого жанра, ни единого заданного пути, а отклоняется в процессе в разные дополнительные истории – но при всём при этом всё время остаётся одной и той же историей. Я пытаюсь поиграть со всем тем, что можно наворотить в игре, и что недостижимо, когда ты читаешь книгу, пытаясь сделать историю как можно ветвистей. Книга напечатана на бумаге, но история — это древо. Ты встречаешь кого-то в баре и потом либо следуешь за ним, либо нет. Открываешь дверь или не открываешь. В любом случае, суть в том, что случится затем. Это занимает абсурдное количество блокнотов, исписанных разными возможностями. Но это что-то даёт? Однако же дальше в реальной жизни произошло то, что ты искалась Джослин Киттинг. Ну, как бы. Да, я нашла Симону Киттинг. Несколько месяцев назад я попросила свою подругу прийти, которая живёт в Лондоне, Если получится провести для меня библиотечно-детективный розыск на предмет фонда Киттинг. Но она сразу не отозвалась, так что я решила, что у неё ничего не вышло. А вчера пришло сообщение, что кое-что она всё-таки разыскала. Если меня это ещё интересует, Она решила, наверное, что я спятил, потому что вслед за тем я послала ей совершенно новый адрес электронной почты и составила её написать мне в ту же секунду, как она всё отправит, чтобы я смогла немедленно всё распечатать, а затем сообщение удалить. Я велела и ей есть стереть его сразу же после того, как отправит. Ну, говоришь, паранойя. В общем, выяснилось, что существовало в те далёкие времена некое британское библиотечное общество, которое не считалось обществом официальным. Входили туда в основном люди, которых в стандартные общества не допускали. Много дам, но не только. Это были такие типа ниспровергатели основ, но и из тех, что по нынешнему сказать, ботаники. Общество, похоже, было подпольное, так что архивных данных кот наплакал. Однако, ж, в какой-то частной библиотеке в Лондоне нашлась пара папок, и кто-то вроде бы пытался нарыть ещё что-нибудь, чтобы понять, хватит ли материала на статью или даже книгу. Однако ничего путного из этой истории не вышло. Так что никаких внятных свидетельств, что это сообщество существовало и было признано, нет. Но сохранились странички из записных книжек и ещё парочка фотографий. Выцветшие сепии дам в удивительных шляпах и джентльменов в васкотских галстуках с широкими как у шарфа концами, снятых на фоне прекрасных старых книжных шкафов, содержимое которых всегда выглядит загадочным и драгоценным, из-за которыми, кто знает, могут прятаться тайны и переходы. Фрагменты из старых записных книжек про честь не так-то легко А я еще и читала по распечаткам сканов, но вот что все-таки смогла разобрать. Закаталогизированы двери еще в трех городах. А еще не прислал ничего из Эду. Жду ответа. Потерян контакт с... Подозревает, что мы находимся между воплощениями. Подобно нашим предшественникам, мы проявляем терпение и терзаемся опасениями, что и преемникам нашим придётся поступать так же. Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить то, что приведено в движение. Провёл больше времени внизу. Комната полностью меблирована и считается рабочей. Теперь всё держится на вере. Обсуждали вопросы о том, чтобы в целях безопасности рассредоточить архивы. Дже перенесла многие бумаги в коттедж. Вот и всё. Остальное слишком выцвело, чтобы прочесть. Видны только отдельные числа. Непонятно, о чём это всё. Конечно, было бы куда проще, если бы тайные общества не были такими скрытными. И есть ещё что-то обрывками: про шесть дверей, про какое-то особое место, которое существует вне времени, и про последнее воплощение. В общем, всё это не отнять, смахивает на культ шумерского бога Гозора. Да, и ещё фотографии. На первой блондинка сидит за письменным столом, не глядя в камеру. Голова опущена, волосы зачёсаны наверх, читает книгу. На шее медальон, похоже, что сердечком, но точно не скажешь. И не сказать, сколько ей лет. На обороте написано Симона К, и есть дата. Но совсем стершаяся, я едва могу разобрать единицу и восьмерку, за которыми то ли шесть, то ли пять, не поймешь. Притти предполагает, что это 1860-е годы, и записные книжки вряд ли намного позже, иначе город был бы Токио, а не Эдо. Второй снимок групповой. Тринадцать человек на фоне книжных шкафов. Кто стоит, кто сидит, и все выглядят так, словно лучше бы пошли почитали. Фотка очень нечеткая. Я знаю, что раньше, чтобы сфотографироваться, люди должны были абсурдно долго стоять столбом, но эта группка выглядит особенно непоседливо. Одна из дам курит трубку. Никто не в фокусе, и плюс к тому снимки имеют повреждения от воды сверху и сбоку. На среди имён, написанных от руки на обороте, одно прочитывается как J S Kitting. Ну, то есть можно различить J и S, и это либо K, либо H и ink. И если имена соответствуют расстановке людей, то это Блондинка, которая стоит второй справа и повернулась, чтобы сказать что-то парню, который стоит последним и которого почти смыло, когда фотку залило водой. Разобрать его полное имя на обороте не получается, но начинается оно на А. И дама та самая, что на фотографии, где Симона. Ниже перечней имён написано: встреча Сов